Глава двадцатая. «Что?» В дверях стоит Дарина и смотрит на нас со слезами на глазах. «Милена», Тим почти шепчет. «Ты пугаешь дочь. Я все объясню». Какая заезженная фраза. Что? Что он может объяснить? «Вы разводитесь». Дарина явно не понимает, что происходит. «Мама...» «От этого взгляда у меня сердце разрывается, но, увы, ничего изменить я уже не могу». «Солнышко, ты все неправильно поняла», — говорит Тимофей, глядя на дочь. «Мы с мамой сейчас поговорим и...» «Нет», — качаю головой, «если резать, то сразу». Тим не отрицает, что ДНК совпало почти на сто процентов, значит, он подтверждает, что был там. «Мамочка!» Дарина уже плачет, но беззвучно. От этой картины я сама хочу плакать. Хочу забрать все, что она чувствует сейчас. «Малыш, мы пока поживем у Марины, хорошо?» Спрашиваю, обходя Тимофея и присаживаясь на корточки перед дочерью. Она останется дома. Голос мужа становится жестче. «И ты, Милена, тоже. Дай же мне объяснить». Сжимаю зубы, чувствую, как меня трясет. Что он хочет сказать? «Чем вообще в такой ситуации можно оправдаться?» «Я не хочу к Марине», — срывающимся голосом говорит Дарина. «Я останусь с папой». «Господи, как же тяжело. Боль меня режет словно физически. Но я не могу уйти без дочери». «Я сейчас приду к тебе, чтобы почитать, как мы договаривались», — уже ласковее произносит Тимофей. «Дарина никогда не видела, чтобы мы ссорились» и я не представляю, как ей сейчас все это объяснить. Но мужа она слушает, бросив на меня хмурый взгляд, уходит в комнату, а я вздыхаю, поднимаясь. Тимофей. «Милена, остановись, пока не наговорила лишнего», предупреждает Тим. «Да, я летал в Лондон, потому что хотел кое-что проверить. С тех пор, как ты сказала, что Марина видела меня в гостинице...» «Тимофей, не надо, я зажмуриваюсь». «Никаким оправданием я уже не поверю! Вот этот, как понимать!» С отвращением беру в руки свой телефон и включаю видеосообщение. Меня начинает мутить, когда я вспоминаю, что там. Бросив смартфон на стол и зажав рот рукой, несусь в туалет. Мне кажется, меня просто наизнанку выворачивает. «Ты в порядке?» Тимофей стучит в дверь, а мне так и хочется воскликнуть. «Да какое тебе дело?» все еще справляясь с позывами, сажусь на пол, упираясь в холодную стену. Пусть бы сейчас все замерло, пусть бы время остановилось. «Милена», — настойчивее повторяет муж, «Выходи — «выходи». Ага, странно, что не добавил фразу про объяснение. Отпустил бы нас с Дариной без всей этой лжи, и это Тимофей еще не знает о моей беременности. Закрываю глаза, стараясь глубоко дышать, но картинки из того видео все мелькают и мелькают. Это точно был мой муж». «Милена!» «Да оставь же ты меня!» Прошу я тихо, так что Тим вряд ли слышит. «Я понимаю, что вечер сидеть здесь не смогу, но хоть пять минут, чтобы прийти в себя, а потом я выйду и... и не знаю что». «Милена!» «Уже спокойнее, говорит Тим». «Ты должна знать, что я тебе не изменял. Никогда. Может быть, то, что я сейчас скажу, покажется полным бредом». Муж делает паузу, и я понимаю, что не дышу, ожидая продолжения. «У меня есть брат, и его, скорее всего, видела Марина. Только я не имею ни малейшего понятия, зачем ему все это надо». «Меня не просто насмех пробирает. Это истерика. Я хочу до слез». «Серьезно, Тим? А больше ничего придумать не мог? Даже если муж говорит правду, это не объясняет совпадение по ДНК почти на сто процентов, идентичную внешность, а на видео был точно Тим, не похожий на него мужчина, а именно мой муж. И ладно, что я не слышала ничего о родителях, с которыми Тим был в ссоре, но почему он до этого ни слова не сказал про брата?» Тимофей «Чёрт возьми! Какого дьявола? Не знаю, что Матвею надо от моей семьи, но не просто так он появился. Почти 15 лет он не давал о себе знать, а сейчас и родители, и Матвей... все неспроста. А Милена не хочет меня слышать, закрылась в туалете и явно не воспринимает мои слова всерьёз. И ведь так все по нотам разыграно, как будто специально». «Только я все равно не понимаю, зачем это Матвею? С родителями он точно не общается. Там ситуация еще хуже. Он в 18 лет уехал, и о нем мы ничего не слышали». Звонит домофон, и я, забыв о брате, отвечаю. «Марина. Сейчас она подтвердит. Уж по работе должна знать. Хотя, может, это не дело криминалистов?» Марина пришла. Снова стучу в дверь. «Милена, выходи». Она молчит. И я волнуюсь, ведь слышал, как плохо ей было. А может? Да, самое время. Удавиться хочется, учитывая все обстоятельства. Может, Марина мне поможет? По крайней мере, ее Милена должна послушать. Открываю дверь после короткого звонка и забираю у Марины пакеты. Тут же выбегает Дарина и начинает потрошить покупки. Давно приехал, тихо спрашивает подруга жены. Недавно, отвечаю. Марин, она меня не слушает. Скажи, что у однояйцевых близнецов совпадение ДНК 99,9. Она замирает, так и не сняв второй ботинок. У тебя есть брат, еще и близнец? Так это его. Ты видела его, подтверждаю. Тебе не важно, что это больше похоже на бред. Милена открывает дверь и выходит в прихожую. Бледная, уставшая, как будто не спала несколько дней. Она точно слышала наш разговор, и пусть Марина подтвердит, если мне жена не верит. «Милен», Марина садится на пуфик, выдохнув. «У близнецов действительно ДНК совпадает. Если у Тимофея есть брат, да даже если сделать тест на отцовство, то покажет, что он отец Дарины. У однояйцевых близнецов только отпечатки отличаются». «Мне многое придется объяснить, но Милена хотя бы слушает. Надеюсь, свои планы по месте она отложила. Я не хочу потерять свою семью. Но Матвей, кажется, именно на это и нацелен». «Бред!» — Милена трясет головой. «Брат? Близнец? Это похоже на бразильский сериал!» «Иногда жизнь круче любого сериала. Я беру жену за плечи и веду в кухню». Жестом показав Марине, чтобы шла за нами. Если это правда, то почему ты раньше не сказал? вскидывается Милена. Я прожила с тобой восемь лет, а ты мне все это время лгал? Я никогда тебе не лгал, повышаю голос, но тут же сбавляю тон, вспомнив про дочь, которая и так сегодня наслушалась. Милена, я Матвея не видел почти пятнадцать лет. Из-за него я в Лондон летал, хотел проверить. Я не думал, что он вернулся в страну, и пока не понимаю, зачем. Она не верит мне, отрешенно смотрит в стену, а взгляд пустой. Мать моя может подтвердить, отец, но им вряд ли тоже жена поверит. Значит, брат, Марина, кажется, готова к разговору. А почему мы раньше о нем не знали? Я сам о нем ничего не знал, да и не думал, что мы увидимся снова». Сколько воды утекло, сколько лет прошло. Мы вообще никак связь не поддерживали. Я только и знал, чем он занимается. А в остальном? Марина, ты же можешь проверить? Присаживаюсь на корточки перед все еще молчащей Миленой. Мы родились с разницей в 10 минут, но как будто в разных семьях. Матвей, он другой, и я никогда не понимал, что у него в голове. Для него все игра. Он по жизни игрок. Я не знаю, как еще объяснить все происходящее. Это на самом деле похоже на дурное кино. Но оно так и есть. Мне бы самому встретиться с Матвеем, спросить, что ему надо от моей семьи. А Милена не верит. Все так же невидящим взглядом смотрит в стену. И как мне достучаться до жены? Наверное, надо было сразу. Но я не думал, что Матвей вернулся в Россию. Хотел сам разобраться, а в итоге потерял доверие Милены. Если насчет гостиницы я еще мог списать на ошибку, то в остальном теперь я уверен, что это брат. Но зачем? «Турнир по покеру», — говорит Милена. «Дорогая, ты только не волнуйся!» Марина садится перед ней, взяв за руки. «Тебе нельзя!» «Нельзя волноваться? Тошнота!» «Ты беременна?» Вопрос вылетает быстрее, чем я осознаю саму мысль. «Тимофей, не сейчас!» цикает на меня Марина. «У меня будет братик?» Дарина тут как тут. Не удивлюсь, если она слышала и весь разговор до этого. «А давай мы с тобой включим кино?» Марина находчивее нас сейчас. Она уводит дочь, пока я еще прихожу в себя. А Милена вообще ни на что не реагирует. Я не отпущу ее. И Дарину не отпущу. Я столько времени пытался пробиться через эту деддомовскую броню не для того, чтобы так просто сдаться спустя 8 лет». «Милена», касаюсь руки, которую жена тут же выдергивает. «Я больше не верю тебе». Ее безэмоциональные слова режут меня без ножа. «Простите, Мафей, но это... это же конец. Непонятно, откуда появившийся брат». Еще и близнец, с которым ДНК совпадает. Звучит так себе. Понимаю. Снова пытаюсь взять Милену за руку, но она не позволяет. Когда я его найду? Если. Поправляет меня жена. Я даже не уверена в его существовании. Это настолько... Неправдоподобно. Подсказываю ей. Но поверь мне, мы же всегда... «Хочу сказать, но осекаюсь. Я не лгал, но не сказал до конца правду о своей семье. Ни слова о брате, ни правду о родителях. Точнее, о моей ссоре с ними. Отец от Матвея отказался еще тогда. Потом и я впал в немилость. Мать только поджимала губы, не говоря ни слова в мою защиту или брата. О братья все забыли, как будто его и не было никогда». Я еще первое время пытался держать с ним связь, но. Годы летели. Всем свое. И сейчас у меня только один вопрос. Зачем? Милена он никогда не видел. Враждовать брату с ней незачем, только если... Они связаны ли появлением Матвея с резким желанием родителей помириться? Сколько еще скелетов в твоем шкафу? Милена наконец смотрит на меня. Все же я не зря решила пожить у Марины. Пока не разберешься. Останься. Прошу, протянув ладонь к ее щеке. Но жена реагирует так, словно я прокаженный. Она все еще мне не верит. Ну, Матвей, черт бы тебя побрал. Что это за игра? Я окончательно убедился, когда понял, что в турнире по покеру брат участие не принимает. А такое он бы не пропустил. Значит, игра на кону крупнее, точнее, приз. Кажется, пришло время встретиться с родителями. Может, они дадут ответы? Матвея я вряд ли найду, пока он сам не захочет. Тимофей. Тихо. Прикладываю палец к губам Милены. Я сам уеду, если тебе нужно время. Но не срывай дочь с места. У нее школа, занятия в бассейне. Поживу пока в ближайшей гостинице. «А когда найду Матвея, выбью из него все ответы». Жена все еще смотрит недоверчиво. «И как мы до этого дошли? Всегда умели говорить, слушать, а сейчас?» «Мне невыносимо от всего, что сейчас происходит, но я уверен, что и это мы сможем пройти вместе. Хотя как вместе, если я собираюсь переезжать в гостиницу? Может, Марина мне подсобит в том, чтобы найти брата?» «Пусть это не задача криминалистов, но среди оперов у нее явно должны быть знакомые». «Я... я беременна», — наконец говорит мелена, подтверждая мою догадку. «И если мы тебе не нужны, если у тебя другая, то не держи нас». «Я тебе докажу, что никого у меня нет, только дай мне немного времени. Аккуратно дотрагиваюсь до предплечья, и на этот раз жена не дергается». «Небольшой, но прогресс».